Глава первая. Две недели назад. Офис у Тревора был крутой, прям как у взрослого и серьезного мага-юриста. И не скажешь, что в кресле сидит вчерашний балагур, сменивший тунику со шнуровкой на строгий деловой костюм. В его кабинете с мебелью из мореного стайдуба имелся даже бар для особо важных клиентов. Он находился в покрытом морозном инем Ларе в мурованном в стену. Все здесь кричало о роскоши, богатстве и о том, что со случайными людьми в этой конторе дела не имели. Огромный стол, такой массивный, что в случае нападения нежити можно за ним укрыться. И ни одна тварь не достанет. Кресло — мечта начальника со стажем. Портрет королевской семьи в золочёной... Хотелось верить золочёной, а не золотой. Раме над головой как признак того, что восседающий в кресле пусть и дальнее, но родня правящему дому. Короче, мы сюда совершенно не вписывались. Поэтому вели себя скромнее, чем обычно, немного робея перед новым образом друга. Наверное, стоило встретиться, как всегда, в небольшом трактире на перекрестке с Кабиной и Оружейной улиц. Но Тревор теперь работал, а мы нет. Поэтому и притащились к нему, едва сошли с Маговоза, прибывшего из столицы в 10 часов утра. Даже кофе не попили. Конечно же, кипиш подняла Бьянка, моя лучшая подруга. Душа нашей небольшой компании и просто умопомрачительная красотка с длинными ногами. В ее голову пришла очередная бредовая идея, которой Бьянка непременно хотела поделиться. Более того, ей было жизненно необходимо заручиться нашим согласием на авантюру. «Я вам точно говорю», — выступала Бьянка, усевшись на письменный стол Тревора. Парень упорно строил из себя занятого и очень важного клерка. И наплевать, что фирма Папина и это кресло передается по наследству. Изображать серьезного и взрослого получалось у Тревора не очень. Во-первых, работал он меньше месяца. Во-вторых, как можно сохранять деловой вид, если у тебя на столе сидит фигуристая блондинка и задорно мотает алой туфелькой на острой шпильке? Платье Бьянки задралось, обнажая бедро почти до середины. Заглянувшая секретарша сразу же показалась бледной серой мышью, которую не спасло даже откровенное декольте. Девица была тут же изгнана, а Бьянка продолжила болтать, полностью захватив внимание Тревора, который был в нее влюблен с нежных пяти лет. Периода, когда мы все познакомились и сдружились. Туфелька, опасно покачивающаяся на носке изящной ножки, напрягала всех. И рослого Фолка, и рыжего Стива, да и меня потому что пару раз она уже срывалась с ноги Бьянки и летела по причудливой траектории. Подруга ругалась и, щелкнув пальцами, возвращала непослушную обувь на место. Назад туфля летела не менее стремительно, чем вперед, и добавляла всем адреналина. Пока обходилась без жертв, но я понимала, это вопрос времени. «Бьян», — протянула я с тоской в голосе. «Ну, в Холмгроуве в середине лета погода, скажем так, не очень». «Не уверена, что хочу отмечать день рождения там. Может быть, еще подумаем. Есть же масса прекрасных мест, не на болоте». «Ты всегда не уверена», — отмахнулась Бьянка с видом человека, который давным-давно все решил. Естественно, мы сдались. Просто потому, что проще сдаться, чем переубеждать воодушевленную чем-то Бьянку. К тому же реальные предложения по совместному отдыху были только у нее. А еще подруга умела преподносить даже самые бредовые идеи соблазнительно. Вот и сейчас она трясла ярким буклетом, который был призван завлечь нас в весьма странное путешествие. Мы в Пятером дружили с раннего детства, жили неподалеку, учились вместе в школе, а после жизнь нас раскидала. Меня в магическую академию, которая специализируется на специфических чарах, Бьянку в Высшую школу целителей. Она у нас будущий бьюти-маг. Тревор окончил обычный немагический юридический колледж в нашем родном городке к востоку от столицы. Неразлучные Фолк и Стив учились на боевиков и постоянно пропадали на полигонах. Обычно дружба в таких ситуациях сходит на нет. Но не у нас. Потому что у нас есть Бьянка. И не дружить с ней, если она хочет вашей дружбы, невозможно. А еще у нас была традиция — одну неделю в середине лета проводить вместе. Вот уже третий год мы уезжали летом в небольшое путешествие и заодно отмечали там мой день рождения. В прошлом году были туманные леса Аворса, в позапрошлом песчаные пляжи Сивании, а первый раз вообще дача Бьянки, на которой ей было скучно одной следить за десятью бабушкиными кошками, пока родственница наслаждалась заслуженным отдыхом. С той поездки все и началось. В этом же году Бьянку потянула на приключение, и она решила устроить что-то необычное, запоминающееся и веселое. Одно это пугало. Зная энтузиазм и больную фантазию подруги, несложно было предположить, что приготовила она нам нечто запоминающееся. Увлекательная неделя в замке темного властелина. С придыханием выдала она третий раз, не отмечая желаемого восторга на наших лицах. Замок находился в печально известной провинции холм где кроме болот были болота. Еще раз болота. Жирные комары, ну и еще, может быть, упыри на кладбище. И, конечно же, старинные жутковатые легенды. Одна из них — про тёмного властелина, которого заточили в мрачном замке, и он ждет своего часа, чтобы восстать из мертвых и покорить мир. На кой властелину мир, состоящий из болот, И как он собирается по ним добираться до цивилизации?» История умалчивала. «Я, честно сказать, туда ехать не хотела. Но не отказываться же, если друзья собрались». «Сыро, грязно и скучно», — отрезал Фолкс, присущий ему прямотой, все еще не теряя надежды отвязаться от Бьянки. «Это я еще не дочитала проспект», — отмахнулась подруга, выискивая в тонкой брошюре все новые и новые подробности. «Вот, послушайте!» «Вас ждут увлекательные приключения на болотах с блуждающими огнями, экскурсии по старинному замку, склеп настоящего темного властелина с нетленным телом в прозрачном гробу». Тут она сделала паузу. «Видимо, именно это должно было нас покорить». «Нет уж, туда я точно не пойду». Обьянка продолжила. «Увлекательный квест в подземельях с призраками и изысканная национальная кухня. И цена очень привлекательная. Закончила она, ударив по больному для любого студента месту. Цена, в общем-то, все и решила. Мы, как и все живущие от стипендии до стипендии, были падки на скидки. Тревор, самый обеспеченный из нас, не был, но молчал, понимая, что против четверых в одиночку сделать ничего не сможет. Поэтому уже через 10 дней после разговора мы собрались в полдень на станции Аханну, чтобы отправиться в увлекательное путешествие, начинающееся в Центральном крае и ведущая в предгорье к туманным лесам, таинственным болотам и совсем другому миру, который нас, как истинных жителей крупного города, неимоверно манил. Мы с Бьянкой встретились заранее, попили кофе, обсудили шмотки и мужиков, на которых не хватало ни сил, ни времени. При парнях об этом говорить было неловко. Они на перебой начинали предлагать свои кандидатуры. Так что на перрон прибыли вдвоем, продолжая болтать о пустяках и пытаясь поделиться сразу всеми новостями, накопившимися почти за год разлуки. Нет, мы встречались каждый день после приезда, но новости не кончались. На входе в вокзал взяли по стаканчику мороженого, и жизнь стала совершенно чудесной. Меня даже отпуск в окружённом болотами замки темного Властелина перестал напрягать. «Даже если будет плохая погода, что нам мешает сидеть у камина, смотреть на огонь и не спеша потягивать вино в хорошей компании?» За нами ровными рядочками вышагивали два моих чемодана и четыре бьянки, вызывая нездоровый интерес у прохожих. Магов было много, но вот мой талант оживлять вещи встречался нечасто и работал криво. У меня все оживления выходили, как правило, спонтанными и совсем не в тему но с чемоданами вышло удачно, и я очень надеялась, что дорога пройдет без стрессов. А значит, и магия будет вести себя прилично. Не хотелось бы ехать в купе, например, с говорящими шторами или кружкой, которая орёт дурниной, когда в нее наливаешь кипяток. Имелся в моей жизни один такой позорный эпизод на свидании. Оно было первым и последним. Мы остановились на шумном перроне, пытаясь не воткнуть подтаявшее мороженое ни в чью спину. В это время здесь смешались уезжающие, встречающие и торговцы всякими магическими безделушками, которые ни один нормальный человек не купит в здравом уме и трезвой памяти. А вот в предвкушении отпуска Вон Фолк прикупил просто феерическое сомбреро, похожая на поленявшую шляпу ведьмы какого-то неопределенного цвета, и теперь гордо вышагивал, возвышаясь над толпой. «А мне уже нравится эта поездка», — хмыкнула Бьянка. «А мне нет». Вздохнула я, наблюдая за приближающимися парнями, в сумках которых подозрительно гремело и бряцало. Вволю наобнимавшись, мы начали грузиться в маговоз. В одно стандартное купе мы не влезли, и щедрый Тревор оплатил нам улучшенное, в котором могли разместиться пять человек с десяток чемоданов и батарея из разнообразных бутылок алкоголя. Нет, конечно, ехать предстояло больше трех суток, Но вливать в себя столько? Похоже, парни переоценили свои силы. Или наши. Я подпрыгивала от нетерпения. Бьянка была права, я долго раскачивалась, но едва поезд тронулся, осознала. Все отлично. И это будет лучший отпуск в моей жизни. Меня не смущало даже то, что едем мы в болото к лягухам, летучим мышам и слякоти. Зато с друзьями. В их компании я была готова на любые приключения. Так я думала ровно до нашего предпоследнего вечера, когда у парней закончилось прихваченное из дома вино, а пейзаж за окном начал незаметно меняться. Солнце пропало, а леса затянула плотным белесом туманом. И тут пришла она. Скука. Надо на следующей станции выйти за чем-нибудь. Задумчиво протянул фолк, и все посмотрели на него укоризненно. Голова гудела, и продолжать отмечать встречу стало даже как-то неловко. «Ну что вы так на меня смотрите?» — спросил он, переводя взгляд с меня на бьянку. «Я пулей туда-обратно. Тут стоянка почти час. Не паникуйте». «Вот кто скажет, почему мы этого идиота не остановили? Возможно, если бы у кого-нибудь проснулся здравый смысл, все бы закончилось иначе». Но, скорее всего, нет, потому что влипать в неприятности мы умели с детства и регулярно это делали. Всегда был только один вопрос. Кто из нас окажется слабым звеном на этот раз? Пуля, которой Фолк собирался метнуться, видимо, застряла где-то на подлете. К сожалению, мы не могли понять, на подлете к поезду или еще в пути за вожделенным алкоголем, который парень практически не пил. Эта долгая дорога нашего друга сломала а организм у него оказался крепким. «Шутка ли? Сто с лишним килограммов мышц и рост под 2 метра!» «Пойду поищу его», — вздохнул Стив и поднялся. «Ну нет», — возмутилась я. «Ты что? Один потерялся. Хочешь, чтобы потерялись двое?» «Мы пойдем и поищем фолка вместе», — заявил Тревор и направился к выходу из купе, как и был, в удобных домашних штанах и милых тапочках с помпонами. Так как на улице был туман и начинал накрапывать дождик, сверху Тревор все же накинул свой дорогой пиджак, купленный специально для офисной работы. Выглядел парень при этом дико и нелепо. Я смотрела на него и поражалась, как отпуск меняет людей. Красавчик Тревор, который всегда следил за своей внешностью, в двух днях пути от дома наплевал на моду, нормы приличия и здравый смысл. Просто ему так было удобно. «Парни, мы жестко рискуем», — сказала Бьянка. «Давайте вы быстро туда и обратно, потому что до отправления осталось 15 минут». Эти двое сказали «ага» и исчезли. Через 7 минут мы заподозрили неладное, а через 10 выскочили из вагона, как были. Я в растянутой тунике до колена со смешными ярко-оранжевыми тыквами, а Бьянка в алом пеньюаре с рюшами и смешных тапочках на каблуке и сапушечкой из розовых перьев. Ехать дальше, когда три охламона приспособленных к жизни потерялись на незнакомом перроне, мы с Бьянкой не могли. Как мы их потом будем вылавливать? «Девушки, маговоз уходит», — попытался остановить нас проводник. Будто мы без него были не в курсе. «Пожалуйста, пожалуйста», — звала Бьянка, сложив руки в молитвенном жесте. «Наши друзья где-то потерялись. Мы сейчас их найдем и вернемся. Их нельзя оставлять тут. Они без денег, без одежды и вещей. «Но это против правил», — возмутился мужчина. «Мы пулей!» Бьянка сделала честные глаза и вздохнула, позволив полом халатика немного разойтись на груди и обнажить нежно-розовое кружево бюстика. Запрещенный прием. Но срабатывал он всегда. «У вас 10 минут, не больше!» Проводник старательно пытался отвести взгляд, поэтому казалось, что он косой на оба глаза. «Отлично! Нам хватит и пяти!» мы с Бьянкой припустили по пустынному туманному перрону, пытаясь понять, где именно могли застрять наши друзья. За мной, словно гусята за мамой уткой, смешно перебирая колесиками, в припрыжку бежали чемоданы наши с Бьянкой и Тревора. Чемоданы Тревора я не оживляла. Он решил присоединиться к нам сам. Такое с моей магией случалось, когда я в стрессе. А минута до отъезда поезда, когда не все в купе, это определенно стресс пустынный перрон, на котором совсем не было людей, туман, стелящийся под ногами, извиняющая тишина, которую иногда нарушал протяжный скрип. Это место производило жуткое впечатление. Сам вокзал казался заброшенным. Вывеска выцвела, двери покосились, а название города, которое красовалось на дощечке между двумя столбами, накренилось и висело лишь на части крепежных колец. Я так поняла, что скрипела именно эта конструкция. Миструм переживал не лучшие времена. И я сильно сомневалась, что где-то здесь можно найти алкоголь. «Куда они могли пойти?» Бьянка испуганно заметалась по перрону, а я уверенно направилась в сторону вокзала. «Думаю, туда. Больше тут идти некуда. Вопрос, куда они потом пропали?» Внутри вокзала было не лучше, чем снаружи. Обшарпанные стены, покрытые пылью. Местами разбитые окна. Ни персонала, ни ожидающих поезд пассажиров. Ничего. Ни торговцев зазывал. Только темнеющая в дальнем углу барная стойка. «А алкоголь алкоголь-то тут, похоже, есть», — протянула Бьянка. «И вполне, возможно, халявный». Тревора это вряд ли впечатлило, а вот Стив охоч до халявы. Пойдем посмотрим. Если они взяли алкоголь отсюда, то...» «Куда делись потом?» должны были сразу же вернуться на поезд. В этом-то и вопрос. Если везде на вокзале слоем лежала пыль и создавалось впечатление заброшенности, то бутылочки за барной стойкой были тщательно расставлены на полках и сверкали, подманивая любителей халявной выпивки. «Не нравится мне это», — сказала Бьянка, и, осторожно цокая каблучками по полу, приблизилась к стойке, пытаясь заглянуть за нее. «И мне» я огляделась по сторонам, прикрыла глаза, сосредотачиваясь на внутреннем резерве, и поманила к себе притаившуюся у стены бесхозную, потрепанную жизнью метлу. Она послушно зашоркала в нашем направлении, а когда добралась до стойки, я прицельно метнула ее в сторону бутылок. Не знаю, на что я рассчитывала, но сработало. Метла подскочила и исчезла в воздухе, а через пять минут откуда-то из-за пустоты раздались возмущенные и очень узнаваемые вопли. Эй, парни, вы тут? Проорала я и услышала едва слышный голос Тревора. Стив полез за вином и пропал. А ты? А я полез за Стивом, как мне показалось, несколько смущенно отозвался парень. Нас знатно приложила, а теперь еще метлой чуть не пришибли. Она твоих рук дело, Сэнди. Вон в углу скребется. Моих! Не стала спорить я. Спасибо, тут одни кости вокруг. «Мы хотим отсюда выбраться, но не понимаем, как. Ни двери, ни лаза. Это какая-то магическая ловушка. Думаю, ее можно открыть только снаружи». «Блин!» — протянула Бьянка. «И что делать?» «Похоже, единственный способ их вытащить — обезвредить магическую ловушку», — сказала я. «Думаешь, призрак?» «Похоже на то. Насколько хорошо ты помнишь программу средней школы?» «Отвратительно!» призналась Бьянка со вздохом, но протянула мне руки, и мы забормотали универсальное заклинание. Я надеялась, что слова сами всплывут в голове. При первых сорвавшихся с губ звуках люстра на потолке мелко задрожала, подтверждая наши догадки по поводу призрака. Лампочки зазвенели и с тихим с разлетелись в дребезги, погружая вокзал во тьму. Единственным источником света стало пространство за барной стойкой которая мерцала холодным лунным светом. Именно там находилась созданная призраком магическая ловушка. «Вот она!» — сказала Бьянка, не прерываясь ни на минуту. Вокруг нас поднялся ветер. Раздались завывания, от которых волосы на затылке зашевелились. Отвратительное ощущение. Словно кто-то провел ледяными пальцами у основания шеи. А в холодном магическом свете появился мужчина. Взлохмаченные волосы, поленявшая шляпа — Таких не носят уже несколько десятков лет. И расстёгнутый кожаный жилет, надетый на белую рубашку. Типичный бармен в захудалой забегаловке. Если бы не одно «но». В его лбу красовалась аккуратная круглая дырка. А белая рубашка была залита кровью. «Не отдам», — звыл бармен. «Заслужили! Все не хотят платить скупому Джо!» «Да сейчас!» Выплюнула я, и мы с Бьянкой торопливо закончили заклинание. На это наших сил вполне хватило. Голова потом, правда, болеть будет, но это мизерная плата за свободу друзей. В воздухе раздался хлопок. Блеснула вспышка. Бутылки посыпались на пол, разбиваясь и тут же истаивая вонючим сизым дымом. А когда дым развеялся, откуда-то из-под пола, между старыми проломленными досками, показалась сначала голова Тревора, под глазом которого наливался огромный синяк, а потом рыжая макушка в паутине Стив. «Ну, слава богам! Давайте быстрее!» — скомандовала Бьянка, устремляясь к выходу, и только потом заметила. «Эй, а Фолк где? Вы же за ним собирались!» «Так мы его не нашли», — потерянно отозвался Тревор. «Думали, он уже с вами». «Точнее, алкоголь мы нашли быстрее Фолка и решили прихватить несколько бутылочек» поправил Стив. «Ты решил? Я спасти тебя пытался!» «То есть, где фолк? Мы по-прежнему не знаем?» Осторожно заметила я. В вокзале воцарилась гнетущая тишина. Хлопнувшая на этом фоне дверь прозвучала, ну, очень громко. Я даже подпрыгнула. На входе в вокзал со стороны города появился запыхавшийся фолк с вытаращенными глазами. В его руках было по два бренчащих пакета. «Ты где был, придурок?» — заорал на него Тревор. Со вином бегал, я же сказал!» — изумился парень. «А вы что тут стоите? Быстрее, поезд сейчас уйдет!» Мне захотелось его пнуть, потому что если бы не декольте Бьянки, Магос уже должен был уйти. «Мы из-за тебя, идиота!» «Потом поспорите!» — взмолилась Бьянка. «Фолк, ты идиот, и я не знаю, что сделаю с тобой, если мы не успеем!» Мы помчались на перрон веселой гурьбой, но когда выскочили на улицу, услышали лишь протяжное «ту-ту» и увидели скрывающийся в тумане хвост поезда. «Ну и что делать будем?» Мрачно поинтересовалась я, а ручные чемоданы печально расселись вокруг без признаков жизни. «У кого-нибудь вообще есть деньги?»